Вот давайте возьмем две крайности как бы. реализм э или натурализм, или где-то грани гранич граничащий то, кстати, натурализм с, с таким э э реализмом. И э нет, возьмем, ну, сюрреализм. Так, сюрреализм, кубизм, э э э ну, абстрактное искусство какое-то. И есть какие-то промежуточные еще этапы в этом, вернее, направления. Ну, те же импрессионизмы. Я вот не совсем понял, то есть, чтобы относительно импрессионизма. То есть, в общем-то, это такое течение, которое дало новый толчок в чем-то, может быть. Самовыражение. Она должна, она сказала, смелость в смелость. Вот этот толчок, да. И стали смелее выражать свои переживания, не особо заботиться, а умеет что-то, не умеет ли что-то. Потому что здесь трудно, ничего нельзя сказать, что он не умеет. Совсем нельзя критиковать. Невозможно это сделать. Все, и оно, оно успокаивает. Ведь когда вы несете реалистическое произведение, вы напрягаетесь, потому что сейчас вас критиковать будут напрочь. Там каждый миллиметр смущать начинает. Все, это подвергается критике очень большой. Легко подвергается критике. Даже ребенок может подойти, ты рисуешь портрет чей-то, Уже стараясь, ты думаешь, ну, кажется, что-то получается, он подходит и спрашивает, а кто это? А кто это? Рядом сидит от дяди, кого рисуешь, а он спрашивает, а кто это? Он даже не узнал. Это простая наивность. А это мы сейчас в мастерской мы встречаемся, Вот работаем, вот сидит в портрет, натура, вернее, делать портрет, все рисуют, забегают мои ребятишки, детишки, пробегают у всех, посмотрят, а кто это? И он совсем не узнает, кто там нарисован. А взрослый тешил себя, хоть что-то получается, наверное. И все, и начинают все уже ну, просто в шутку переводить. Ага, ну ничего, значит, не получилось, если ребенок не узнал. То есть самая простая критика. Изобразите пятнами, невозможно ничего сказать. Но переживание такое художника. Критика здесь просто неуместная. Что бы там ни было, вы не имеете возможности критиковать никак совсем. Но это такое переживание на данный момент времени у него. И все, все объяснение. Поэтому эта ниша спрятаться, на самом деле, где ты скрываешь свою уязвимость, какую-то неуверенность в себе. Вот это открылось. Так детей не надо закрывать. Дети были такими изначально. Ну, интересно, вот ребенок образовал нашу семью, все, у меня дочки 5 лет, и она нарисовала всех, папа, мама, Леша и я, значит, и она. Она всех нарисовала, как могла, все. Мы видели, она говорила, кто есть кто, но пришел брат, он говорит, о, кто это? Ну, то есть он его в ее рисунках естественно не понимает, да? И она ему разложила, это то, что не видишь, это мама, это баба, это, то есть при этом она же свой мир вот отображает вот таким образом. Да. А может быть тот человек, художник, который дошел уже до определенной степени реализма, академизма, вдруг становится ребенком, и у него такое видение на самом деле открывается ему? Мы Но это... Если у него прошел вот этот период, и он потерял детство на, на каком-то этапе времени, то вернуться к детству, конечно, было бы неплохо. Но и не надо забывать то, чему ты учился. Это тоже немаловажные достижения. Поэтому крайность здесь нельзя создавать. Но ну, сумей теперь сочетать то родившееся детское, что в тебе было все-таки, где-то скрывалось, и вот оно выскочило с тем, чему ты научился. Нельзя считать, что ты прошел этап времени, учился, зря потерял время. Зачем же ты от всего сразу отказался? Если ты уже учился этому, значит это не случайно ты учился. Теперь воскресилось твое детство. Для чего оно воскресилось? Так чтобы с помощью своего умения, которое ты обрел, ты выразил детское. Но уже на другом уровне, как мудрец выразил. Не как наивно воспринимающий детский разум, а как мудрец, где ты выражаешь свое понимание жизни где твое более глубинное видение выражено этой происходящей реальности. То есть ты должен быть мудр в этом случае. Но техническое умение важно здесь выразить. Иначе вы переведите тогда искусство надо тоже в какой-то мере здесь смотреть, ну где-то даже одинаково. Что такое тогда играть на инструментах, беспорядочно нажимая клавиши? Только потому что это звучит приятно, это звучит мелодия приятно, вернее клавиша приятно. И все, все. Почему не стали так играть в музыке? Ну играли бы. Некоторые играют. Да, но их не слушают. А картин-то ведь много, как раз именно с этой игрой. Где как кто ткнул, и все, а так надо, так нормально, потому что это новые толчки. Все, он закрыл глаза, он никогда не бывает клавиши. Все, ну они звучат-то нормально. Там любую клавишу нажми, она звучит приятно. Она не скрежет и сдает. Она приятно звучит. Любая клавиша. Почему же беспорядки надо нажимать? Там есть гармония. И ее же и поняли и увидели, что может быть замечательная музыка. Почему? Потому что нашли гармонию звучания этих звуков. Так также и в красках. Также в изображении линии есть гармония, которую не надо терять. учителя вот, например, даже в академическом подходе, там импрессионизм, ну, то есть там есть тоже моменты, которые чисто для профессиональной живописи, они очень положительные, какие-то наработки там были. Вот если посмотреть, например, на европейских художников, то есть не все обладали как бы целостным видением живописное вот это вот колонки. Ну тогда просто обещания. они недостаточно зрелыми были. Ну, да, да, да. Ведь в реальности вы сейчас вот смотрите И, друг на друга, но да. вы не обращаете на яркие рефлексы отпечатывающиеся у вас друг от друга, отражая ваши щеки, отражают ваши кофточки, ведь это же очень много всего. Но оно не лезет в глаза. Вы это не обращайте внимания, но оно есть. Поэтому, если вы не изобразите это, вы сфальшивите подчеркнете сильно, вы тоже сфальшивите. Вы просто покажете, что вы это видите. А зачем так показывать? Ведь в реальности это существует, но она не прят в Так вот, изобразить это все грамотно. И действительно, в европейском искусстве, если посмотреть, ну, то достаточно многие моменты, они бедноваты. Но давайте не будем есть далекое европейское искусство. Возьмем последние академические работы времен передвижников, там уже достаточно хорошо рефлексы передавали, очень внимательно были к цветовым решением. Но это была академическая школа, замечательная школа. Но потом это посчиталось буржуазным. А вот тут-то и получился новый толчок. Потому что все стали рубить и крушить. Начало рождаться коммунистическое, социалистическое искусство. Но оно-то как раз все и сломало. Вот где толчок начался. Ну, тут он и... был сам настоящим реализмом, социалистическое Но тогда соцреализм, все настоящие. Поляпшие пшеничные люди, колхозники. Не, не. Малевич в 20-е годы начал работать. Как раз на перелом эпоха, они все лиционеры Нет, я не раз на не Малевич. Нет, ну а еще а в а да. Есть. Ну тут есть, есть неплохие, конечно, работы, которые действительно хорошо передают и пшеничные поля, и портреты хорошие. Ну, это есть. Конечно, здесь перечеркнуть нельзя. Но за этим может скрываться много да фарса какого-то неталантливости. И она просто прикрыться может легко этим лозунгом. Поэтому среди множества можно найти единицы, которым мы можем пожать руку и сказать, да замечательно, что вы были, здорово, что вы сотворили такие произведения. Но тут надо быть осторожным, чтобы все туда не попали, потому что там действительно много фальши. И тут мы можем смотреть, тут чуть-чуть упомянулось, натурализм и реализм. Вот надо почитать, у Гёте есть интересный анализ произведений происходит. Он хорошо бывает касается этих сторон и подводит вот эту черту между реализмом и натурализмом. Потому что натурализм, он больше сводится к стремлению скопировать реальность, где не вкладывается переживание человека. Оно не вкладывается. Он пробует фотографировать с помощью своей руки. Вот это не нужно. Можно сфотографировать. Действительно, соревноваться с фотографией будет бессмысленно. Это там чисто материальное. Все. Да, это чисто натурализм без переживания собственного художника человека. А натур, реализм это попытка изобразить правдивым языком, но куда вкладывается свое переживание, вносятся свои элементы, которые немножко искажают эту реальность. Добавляются какие-то новые рефлексы, может быть более подчеркиваются, как сейчас мы упоминали. Они вроде бы так не бросаются, но тут, тут они как раз подчеркиваются где-то. Немножко наклоны какие-то начинают меняться, ты вносишь какие-то дополнительные искажения, которые как раз важно здесь внести. То есть изображая характер человека, бывает вносишь черту, которая редко у него проявляется. Но она его главной является. И независимо, как он перед тобой находится, этот человек, ты рисуешь его портрет, но эту черту важно внести. Она в таком состоянии у нее не проявляется, она сейчас не видна. Но ты ее видел характерно, и ты тут ее должен умело внести, эту черту. То есть вот это сочетание, где ты вскрываешь мир человека, который действительно на самом деле художник способен видеть, вот это и есть то, что будет отличать от, от натурализма.